Глава седьмая Утром я затащила в дом еще одну вазу с цветами, доставленную вчерашним курьером. Синие... Не знаю, как называются. В местной флоре, да и фауне разбираюсь пока не очень хорошо, но эти цветы удивительного нежно-голубого цвета с белыми сердцевинками похожи на колокольчики. Красиво. В приложенной к букету карточки говорилось «Впечатлен знакомством с вами. Предлагаю продолжить сегодня вечером. Возможно, прогулка по столице поможет вам еще лучше освоиться». Губы растянулись в улыбке. «У меня получается! Получается!» «У меня были разные знакомства. По профессии приходилось общаться со статусными мужчинами, жонглировать словами в общении с ними, но императоров у меня еще не было. Расту!» «Ой, п -п простите, простите, пожалуйста, я все уберу!» Домработница, которая как раз принялась за дело, разбила кружку. Тут же принялась ползать по полу, собирая осколки. Я заметила дрожащие руки, заплаканные глаза, от нервов покусанные губы. «Что-то случилось?» «Нет-нет, все, все хорошо», — пробормотала девушка, торопливо отворачиваясь от меня. Пока шла к ведру, споткнулась пару раз, выронила осколки, бережно собранные в полотенце. Странно, никогда не замечала за ней такой неловкости. «Жанна, оставь эти осколки и присядь». Девушка испуганно вздрогнула, воровато заозиралась. «Я не кусаюсь. Или я сделала что-то такое, что ты начала меня бояться?» «Нет-нет, вы очень добрая леди. Простите меня. Я должна была сразу выполнить приказ». Она торопливо села на стул. «У тебя руки трясутся и глаза на мокром месте. Рассказывай!» «Но... леди...» Она вытаращила глаза. В них тут же заблестели слезы. «Я... не должна... жаловаться вам!» «Твое состояние мешает работе», — заметила я. «Бывают моменты, когда не стоит сюсюкать, а уж если я проявлю слишком много заботы и участия к чего то дико расстроенной сегодня девчонке, это и вовсе будет выглядеть странно, может, даже напугает ее. Я не хочу, чтобы к вечеру мой дом был завален сломанными вещами». Жанна испуганно пискнула. «Рассказывай», — потребовала я. «Я... у меня... мама умирает». Она закрыла лицо руками и разревелась. Пришлось подождать, прежде чем служанка снова смогла заговорить. Всхлипывая и давясь слезами, поведала «Она... она упала. Очень неудачно. Сломала позвоночник. Двигаться не может. Лежит, слюни пускает. Младшие брат и сестра заботятся о ней как могут. Папа запил. Переживает. Его с работы выгнали. А мама... Ей с каждым днем все хуже». «Бледнеет, истощается, почти не ест совсем, только умудряемся заливать ей в рот бульоны. Это ужасно. Нам не на что жить. Мама была хорошей портнихой, но... Я не за себя, честное слово. Я за младшеньких боюсь. Как же они дальше? И маму так жалко». При взгляде на рыдающую девушку сердце сжалось от сочувствия. Пришлось постараться, чтобы голос прозвучал достаточно холодно. «С магом консультировались?» «Мне казалось, магия в этом мире может решить все, ну или если не все, то очень многое. Переломы светлая магия точно лечит». «Маг?» — всхлипнула Жанна. «У нас не хватает денег даже на еду!» Думала, я плачу ей достойно, По крайней мере, местные цены изучила, но, видимо, этого не хватает, чтобы прокормить взрослого мужчину и троих детей, а уж если глава семейства спускает деньги на алкоголь и подавно не хватит. А Знаешь, где найти в столице хорошего мага? — Я точно не знаю, но могу спросить знакомых. — Вот что. Я встала. Жди здесь. Пока шла к тайнику, размышляла. С одной стороны, накладно получается. Эти магические услуги на самом деле очень дороги. Учитывая, что мне тоже нужна помощь мага, тратить деньги на семью служанки крайне нерационально. А впрочем, верная служанка мне пригодится. Верность может вырасти из благодарности. Да и что уж греха таить, я не могу отвернуться, забыть об этом рассказе и спокойно жить дальше, зная, что однажды служанка просто не придет ко мне на работу, потому что ее семья окажется на дне. Всегда задавалась вопросом, почему в нашем мире такое количество дорогостоящих лекарств, которые могут спасти жизнь людям с редкими тяжелыми заболеваниями. Но люди просто умирают, потому что у них не хватает денег, а государство не финансирует достаточно, и фонды тоже не могут помочь всем нуждающимся. Это так странно. Вот вроде бы есть, они не дотянуться. Как фляжка воды посреди пустыни, до которой не может доползти слишком истощенный человек, и потому умирает. Я не могу говорить о справедливости. Наверное, я чего-то не понимаю в мироустройстве. Я ведь всего лишь человек». Но теперь, когда действительно могу помочь людям получить спасительные лекарства, я это сделаю». Вскрыла тайничок, взяла мешочек с деньгами. Думаю, этого хватит, а если не хватит, потом доплачу. За аванс точно сойдет. С возвращением на кухню застала опять рыдающую служанку. «Это тебе». Я положила на стол мешочек с деньгами. «Умывайся, подтирай сопли и поедем». К «Куда?» Глаза изумленно раскрылись, отчего из них покатились еще более крупные слезы. «Сначала к тебе. Я хочу посмотреть на твою семью. Не думала же ты, что я помогу сразу, не проверив твои слова?» «Я...» Девушка икнула, подскочила со стула. «Леди, конечно, я готова. Поедемте прямо сейчас!» Проездили полдня. Сначала я убедилась, что мать Жанны тяжело больная и не может двигаться. Кожи до кости остались, страшное зрелище. Познакомилась с ее младшими братом и сестрой, ужаснулась, в каких условиях они теперь живут. Ребятишки совсем отощали, отца на месте не было. Как сказала Жанна, опять выпивает в таверне на соседней улице. Порывалась его привезти, но я отказалась. Затем Жанна сбегала к знакомым и получила рекомендацию. Мы вместе приехали к магу, уже вместе с ним обратно в дом к Жанне, чтобы посмотрел и сказал, сможет ли помочь. Заверил, что может. Взял деньги, их хватило и принялся за дело. Сказал, что понадобится пара сеансов, но денег в мешочке хватает». Я могла бы изобразить менее заинтересованную аристократку, но, во-первых, мне было важно убедиться, что семье Жанны помогут, а, во-вторых, я не собиралась разбрасываться деньгами, у меня каждый вензель на счету. Да, так забавно называется самая мелкая монетка. На этом и сыграла. Жанна не могла не заметить, что я живу не слишком расточительно и берегу те деньги, что есть. Махнула рукой и до библиотеки тоже доехала в карете. Времени до свидания с Руаном оставалось не так много, а припасть к бескрайнему океану знаний хотелось успеть. Пока ехала уже одна, размышляла о магии. «Мне бы, наверное, хотелось, чтобы светлая магия осталась со мной, а не ушла вместе с Алоэной. Слишком непривычная к магическим реалиям, частенько забываю о существовании магии». Забываю, что маги сильнее обычных людей, что любой маг средней руки даст фору бывалому воину. Что уж говорить, все таланты, доставшиеся мне вместе с телом, станут бесполезны, если какой-нибудь маг, даже самый захудалый, пожелает мне навредить. Наверное, именно поэтому в Орден берут только одаренных девочек, потому что магия — это сильное оружие и великолепное преимущество. Тот же лорд Кархот, «Если бы пожелал отомстить, мог бы нанять мага, и все. Что я тогда сделаю?» «Мне нужна магия, но как проверить, со мной она или нет?» «Учиться? Хорошо бы. Лучше всего найти учителя, но это слишком опасно. В Ордене прекрасно осведомлены, что я умею управлять магией». Будет очень странно, если я вдруг начну брать уроки. Это можно было бы объяснить, как еще один способ заинтересовать императора. Сказать, что решила, будто девушка из глуши, которая пытается освоить магию, заинтересует его больше, чем простая провинциалка, мечтающая о деньгах и власти. Вот только опять не сходится. Во-первых, занятия с магом очень дороги. Орден не поймет такие растраты, когда я должна изображать вот-вот обедневшую аристократку. А во-вторых, показывать кому-либо такой чистый свет может быть опасно. Слишком мало людей, обладающих такой магией. Орден точно не одобрит, за мной ведь наверняка присматривают. Что делать? Ума не приложу. Но пока остается только читать о магии и пробовать самые простые упражнения для раскрытия способностей, чем, в принципе, и занимаюсь. Увы, безрезультатно. Сегодня я решила почитать о магии крови. Чем больше знаю, тем лучше. Этот редкий вид магии появился гораздо позже первозданной тьмы, но в нынешнее время проявляется, когда сила подходит близко к первозданной тьме и все же до нее не дотягивает. Магов крови очень мало, всего несколько во всем мире, и хорошо, потому что они очень опасны. Как маг воды чувствует воду в стакане или в озере поблизости, как маг огня чувствует пламя в камине, так маг крови чувствует кровь всех, кто стоит с ним рядом. Чувствует биение сердец, и как кровь движется по венам, силой мысли может эту кровь остановить или направить в другом направлении, заставить кровь прилить к одному органу и разорвать его или политься через уши, охладить или нагреть, что угодно. Такой маг может сотворить с кровью близстоящего человека что угодно, и это делает мага крови непобедимым. Кровь — это жизнь любого человека, а потому маг крови становится превосходным убийцей настолько, что встает вровень с магом, обладающим первозданной тьмой, потому что первозданная тьма несет смерть, и магия крови тоже. Но есть еще один любопытный момент. Мак крови может и помочь. Благодаря тому, что чувствует кровь, он может провести диагностику организма, и если проблема решается при помощи тока крови, он может это сделать. Снабдить кровью орган, которому не хватает кислорода, к примеру, или убрать тромбы. И уж, конечно, он легко может остановить кровотечение, будь оно открытое или закрытое. А это уже сильно отличает магию крови от первозданной тьмы, потому что тьма исцелять не способна. Начитавшись ужасов, отправилась домой готовиться к свиданию. Через два часа, когда я как раз совсем закончила, в дверь позвонили. На пороге обнаружился Эруан собственной персоной. Вивьена. Он окинул меня оценивающим взглядом. Прекрасно выглядите. Готовы? Да, конечно. Я кивнула, подавая ему руку. На самом деле намучилась перед сборами. Эруан не указал, планирует он гулять пешком или в карете, а может его всеверхом От этого зависел выбор одежды. Поразмышляв, пришла к выводу, что Эруан выберет наиболее привычный для аристократов вариант, к тому же удобный для общения. Можно даже сказать, интимный. Не ошиблась. За воротами нас ждала карета. Позволила Эруану галантно помочь мне забраться в салон. На какой-то миг он прижал меня к себе, заглянул в глаза. Дыхание сбилось. От прикосновения императора по телу прокатилась дрожь, и я совершенно точно знала, что магия крови показывает ему, как часто бьется мое сердце. Тело императора тоже отзывается. Я чувствую это без всякой магии. Ловлю взглядом жар в его глазах. Вот черт. В мои планы совсем не входило переспать прямо в карете. В конце концов, я девушка приличная. И если позволю себе что-то этакое, исключительно на шелковых простынях в шикарной спальне. Потом уже можно будет поэкспериментировать. Но надо почаще напоминать себе, что с императором на первом разе все и закончится. А значит, берем себя в руки, отстраняемся и занимаем сиденье. К счастью, Руан не стал садиться рядом со мной, устроился напротив. «Начнем нашу экскурсию, Вивьена», — он улыбнулся. «К слову, нас никто не сопровождал. Карета выглядела на редкость обыкновенно, без каких-либо помпезных деталей и украшений. На улицу медленно опускалась темнота, поэтому возницу рассмотреть не удалось. Я увидела лишь худощавого мужчину, закутанного в плащ. «Вы сегодня инкогнито?» — полюбопытствовала я. «Вы на редкость наблюдательны. Не хочу, чтобы к нашей экскурсии присоединилась половина города. Разве кто-то осмелится нарушить планы своего императора? Преследовать нас, конечно, не будут». Он усмехнулся, но повышенное внимание будет обеспечено. Я прикрыла глаза, чтобы проверить догадку. Сила Эруана разливалась по салону, она так отчетливо ощутима, что спутать его присутствие невозможно ни с чем разве они не замечают исходящую от вас силу снова открыла глаза слишком уж волнительно находиться в тесном пространстве с этим мужчиной да еще с закрытыми глазами все не так очевидно эруан улыбнулся не спуская с меня хищного внимательного взгляда когда люди точно знают что я рядом Они, конечно, понимают, что чувствуют именно мое присутствие. Такова магия крови. Люди интуитивно понимают, насколько она опасна, поэтому боятся. Правда, некоторых женщин это только заводит. Он усмехнулся, и мне эта усмешка не понравилась. Все же слишком избалован женским вниманием. С таким будет непросто. Но если человек просто идет по улице, а мимо проезжает невзрачная карета и внезапно накатывает странные чувства, его вряд ли свяжут со мной. В конце концов, в городе немало сильных магов. Может быть, задумалась я. Казалось, все время на балу я отчетливо чувствовала присутствие Руана в зале. Но, не зная я точно, что он где-то неподалеку, «Быть может, и не ощущала бы это так явно?» «Значит, все-таки дело в магии крови. Инстинкт подсказывает, что рядом опасный хищник». «Знаете, чем вы удивили меня, Вивьена?» «Чем же?» «Обычно я встречаю всего несколько сценариев. Страх и подобострастие. Сдержанный страх от тех, кто ко мне уже привык, и уважение». Страх и возникающая на этом фоне страсть. Некоторых женщин это возбуждает. И опять так внимательно смотрит, будто видит насквозь. А мне не нравится такой разговор, но, пожалуй, сама дала повод. После наших плясок на балконе Эруан, вероятно, рассчитывает, что я легко упаду к нему в объятья. И эти разговоры слишком похожи на прелюдию. Но вы, Вивьяна, удивили. Я не чувствую в вас страха. Страсть без страха. Он усмехнулся. Податься сейчас на эту провокацию значит уступить, но зато его самоуверенность в очередной раз отрезвила. Вы пригласили меня на экскурсию, чтобы сказать именно это? Холодно осведомилась я. Эруан просверлил меня внимательным взглядом. Наконец хмыкнул. И для этого тоже. Но в первую очередь я покажу вам город. Посмотрите в окно. Это прекрасное здание конца XIII века, дом городского совета. Здесь собираются чиновники для обсуждения и решения важных задач. Экскурсия все же состоялась. Эруан предлагал посмотреть то в одно окно, то в другое, рассказывал о назначении зданий, об их истории, Поведал даже пару легенд. Например, считается, что голубые цветы вьющегося растения на стенах музея — это слезы леди Далиры, любимого которой убили. Этот дом некогда принадлежал семье убитого возлюбленного. «Раньше было много чудес», — сказал Эруан, — «гораздо больше, чем сейчас». «Почему?» — полюбопытствовала я. Уже потом спохватилась, что, наверное, могла бы знать ответ. Что, если это знают все? Но нет, эроан ничем не выдал своего удивления, услышав подобный вопрос. Первозданную тьму и первозданный свет нам дали боги. Когда этой магии было много, когда она пронизывала весь наш мир, боги имели безграничную власть и творили чудеса. Но со временем люди начали менять магию, подстраивать под себя. Чем больше они привносили чего-то иного, тем меньше оставалось чистой магии, данной нам богами. Постепенно боги утратили свою власть и больше не творят чудеса. Возникло чувство, будто Эруан делится древними знаниями, которые, возможно, передаются в его семье из поколения в поколение, но это совсем не прописные истины, нет. «А может, мне просто так показалось?» руан вызывает странные эмоции. «А магия крови? Как появилась она?» «Магия крови?» — задумчиво повторил Эруан. «Есть мнение, что это проклятие». «Для окружающих?» «И для них тоже». Он хмыкнул, но на самом деле для самих магов крови. Однажды, много сотен лет назад, когда божественное вмешательство еще случалось, темный маг убил родного брата, предал ради власти. Первозданная тьма, ворвавшись в тело жертвы, смешалась с кровью, а поскольку у братьев была одна кровь на двоих, магия убийцы изменилась. Так появился первый маг крови, и его новые способности — Передавались от поколения к поколению. В карете даже как будто похолодало от этого рассказа. Значит, все маги крови — родственники? Дальние, но да. А как же целительная способность магии крови? Это не похоже на проклятие. Магия — всего лишь инструмент. Целительные способности были выявлены позже. Кто хочет, тот пользуется. «Значит, вы не считаете свою магию проклятием?» «Меня все устраивает». Эруан усмехнулся. «А как насчет магии тьмы?» «Ею обладают мои подчиненные. Мне этого хватает». «Интересно, что перемещаться из одного места в другое могут очень сильные маги тьмы и света. Эруан — очень сильный маг. Магия крови относится к магии тьмы». Но как с ее помощью перемещаться представляется с трудом, и в книге о таком не написано. А перемещаться сквозь пространство магия крови позволяет, — полюбопытствовала я. Вижу, вас заинтересовала тема магии. Очень, — призналась я. Насколько мне известно, вы, Вивьена, магией не владеете. А на вопрос так и не ответил. Наверное, не владею. «С детства пыталась, но ничего не получалось. И родители не отвели вас к магу?» «Так, осторожно. Кажется, я ляпнула что-то не то. А может быть, что магию можно увидеть извне, как при том же сканировании энергетических оболочек. Но об этом ли сейчас говорит Эруан? И если все так, значит, у меня есть шанс проверить, остался свет со мной или нет». Родители не хотели, чтобы я владела магией. Грустная семейная история. Я состроила скорбное выражение лица. После того, как я одернула Эруана с его попыткой поговорить на околопостельные темы, он вел себя на редкость галантно. Пиетет перед его статусом, конечно, должен быть, но у нас свидание. Сейчас мы мужчина и женщина. Именно женщина решает, хочет она говорить о постели или нет. Тем более такие разговоры, как правило, быстро приводят тела в горизонтальное положение. Еще несколько раз Эруан выводил меня на улицу полюбоваться тем или иным архитектурным шедевром, а затем отвез в шикарный ресторан, поразивший высоченными потолками и позолотой на стенах. Здесь императора узнали и выделили нам уютный закуток, отгороженный от всего зала плотной тканевой ширмой. «Где вы учились, Вивьена?» полюбопытствовал Эруан, пока нам несли заказанные блюда. Дома. Родители нанимали для меня лучших учителей, каких только могли позволить. Свою легенду я знала прекрасно. Чем любили заниматься больше всего? А Вот это оставили на мое усмотрение, так сказать, по обстоятельствам. Читать, узнавать что-то новое. Мне интересно многое о других государствах, о разных уголках нашего мира. Как все устроено? Причем говорю ведь правду. Именно это я изучаю в свободное время. Согласен. Это очень интересно. Руан кивнул. Может быть, есть место, о котором вы мечтали всегда? Где бы вы хотели побывать? Я бы очень хотела побывать в горах, найти фениксов. Никогда их не видела. Темных или светлых? Пожалуй, я задумалась и тех, и других, но темных только в сопровождении сильного темного мага, в избежании неприятностей. Эруан явно старался, расспрашивал меня об увлечениях, о том, что мне нравится, а что нет, спросила о любимых цветах. Я назвала первое жоповавшееся растения, какое удалось вспомнить. Срочно нужно подтягивать знания о местной флоре и фауну не забыть. «Боже, как много всего еще нужно узнать!» «Гаранзии?» — переспросил Эруан удивленно. Хм, где же я это название слышала? Но главное, что не придумала. Гаранзии, судя по всему, существуют». «Да», — кивнула невозмутимо. «Как любопытно», — протянул император. «Но сегодняшний букет мне тоже очень понравился», — поспешила заверить с улыбкой. «А как насчет вас, Руан? «Какие цветы нравятся мне?» переспросил император с усмешкой. «Можно из цветов начать. Я не смутилась. А потом с радостью узнаю, как вы проводите свободное время». «К цветам, увы, равнодушен. В свободное время люблю охотиться, путешествовать под видом обычного человека. Читать». «Читать?» — удивилась я. «Не вы одна интересуетесь всем новым», — он усмехнулся. «На самом деле существует множество приятных занятий. Мне кажется, или...» Улыбка вон какая наглая. Например, тренироваться с друзьями на мечах. Или просто прокатиться верхом, наслаждаясь скоростью. Судя по блеснувшему в глазах огоньку, эроан не просто так заговорил о приятных занятиях. «Но намек настолько тонкий, что придираться к этому бессмысленно. Только себя выставлю озабоченной дурочкой». «И где же вы в последнее время путешествовали? Какие интересные места посетили?» — поинтересовалась я. «Не поверите, разыскивал темных фениксов». Я выронила ложку. «Но это тайна государственной важности». Понизив голос, Эруан мне подмигнул. «Я никому не скажу», — заверила шепотом. «Вот и гадай, пошутил или нет. Не будет же он выдавать мне государственные тайны». После ужина Эруан отвез меня домой, галантно поцеловал на прощание руку и уехал, пообещав, что мы еще непременно увидимся. Я впорхнула в хул в прекрасном расположении духа, что не говори, а проводить время с этим мужчиной чертовски приятно. А ведь он, похоже, решил за мной поухаживать, по всем правилам, так сказать, цветы, прогулки, рестораны. За разговорами старательно показывал, что интересуется моими увлечениями и предпочтениями. Посмотрим, насколько императору хватит галантности. Эруан Арк Арккаран Вторая их встреча получилась несколько странной. Да, это Эруан организовал приглашение на чаепитие для Вивьены, Он же просчитал все так, чтобы в нужный момент оказаться в том же доме. Все приглашенные леди нередко пересекались на мероприятиях с Эруаном, поэтому потрясение его появления не вызвало. По крайней мере, все леди вели себя сдержанно и на шею не вешались. Хотя, может, зря? Стоило бы выбрать и таких, чтобы вешались? Но, несмотря на оживленное общение с леди, Эруан наблюдал за Вивьеной. Она должна была подойти, тем более и повод он ей организовал. Какая же леди не захочет поблагодарить за подарок, пусть даже столь простой, как цветы? Дорогие, между прочим, одни из самых дорогих. Однако Вивьена вела себя совершенно спокойно, флиртовала с другими лордами, на него почти не смотрела, всего пару взглядов бросила и то, будто специально издевалась. Неужели цену себе набивает? «Хочет показаться не такой, как остальные?» Заметила, что на балу на него вешается чуть ли не каждая вторая, вот и решила выделиться своим поведением. Что ж, были у него и такие, с виду гордые, и неприступные, а в постели все такие же. И от подарков таяли, и мечтали на самом деле только об одном. Разговор во время фейерверка удивил, Чтобы так виртуозно владеть словами и выворачивать фразы, нужен не только умный и опыт. Откуда взяться опыту у провинциальные девчонки, едва достигшей совершеннолетия? Но еще сильнее Эруана поразили ее размышления. Умна и, возможно, не так проста, как кажется. На свидании Вивьена вела себя сдержанно, не отталкивала, но и близко к себе не подпускала. Чего только стоит ее смелость. Не каждая решится отдернуть самого императора, но он простил Вивьене. Пусть, пусть пока играет. Пусть думает, что все в ее власти. Вел себя галантно, интересовался Вивьеной. Что еще нужно девушке? Интерес к ее персоне, подарки, немного восхищения, и она будет его. Эруан уверен, Вивьена вот-вот растает, Тем более заметил, как чаще заглотилось ее сердце, как сбилось дыхание, когда девчонка оказалась в его объятиях. Она не сможет сопротивляться слишком долго. «Ваше Величество, заняты?» Раздался голос Даррена прямо из воздуха, вернее, из клубочка тьмы, возникшего над плечом. Только Даррену позволяется так врываться в пространство рядом с императором. Остальную магию тьма на страже Эруана разрывает в клочья. Что-то важное. Император отложил стопку бумаг, которые пытался изучать. После свидания с Вивьеной получалось плохо. Мои подчиненные доставили в темницу пленного. Предположительно, он имеет связь с Серым Орденом. Я поговорю с ним. Прямо сейчас. Карандаш в руках Императора сломался пополам, слишком сильно сжал. Опять проклятый Орден что-то замышляет. «Сколько он крови попил! Ему! Магу крови!» «Смешно!» Эруан спустился в темницу, прошел вдоль пустых камер. «Ваше Величество!» «Почти пустых!» Лорд Кархот опять подал голос. «Прошу, я больше никогда, никогда не нарушу ваши правила! Никогда не ослушаюсь приказа!» Эруан остановился смотрел на этого жалкого чумазового пленника в мятой одежде, кто бы мог подумать, что еще совсем недавно этот лорд буквально лучился роскошью и самодовольством. «Как думаешь, Кархот, меня боятся?» — спросил Эруан. Как, «Конечно, Ваше Величество!» «Почему меня боятся?» «Ваша уникальная магия способна убить в одно мгновение, и нет от этого защиты, потому что вы воздействуете напрямую на кровь. Вы правитель величайшей империи в истории нашего мира. В вашем распоряжении такая власть!» Лорд неожиданно закашлялся под холодным взглядом императора. «Как думаешь, Кархот? Если я буду отдавать приказы...» а потом позволять безнаказанно их нарушать. Меня продолжат бояться. Или, может, станут лучше уважать? — Ваше величество! — пролепетал Кархот, уже догадываясь, к чему клонит император. Руан развернулся, больше не говоря, продолжил путь. Со всех сторон опустилась тьма. Магический полок отгораживал опасных преступников от всех остальных, а, впрочем, пойманный нынче приспешник ордена — лишь мелкая сошка. Вряд ли он знает что-то важное. «Ваше Величество», — пожилой сухощавый мужчина поднял голову, «не забыл еще, кто твой правитель». Эруана загнул бровь. Я так понимаю, отпираться бесполезно. Пленник улыбнулся. Моя вина полностью доказана. Доказательств достаточно. Я хочу знать, что затевает Орден. Какова его цель? Целей у Ордена много, мужчина усмехнулся. У Империи немало врагов. За сотни лет были и всплески неподчинения, и целые группы фанатиков собирались, сражаясь то ли за свободу, то ли за светлых, то ли еще за какую ерунду. Каждый раз они придумывали себе веру и слепо следовали ей. Но Серый Орден никогда не был фанатичен. Его члены умные проходят прекрасную подготовку, даже мелких сошек подбирают крайне осторожно, умело. Создается ощущение, что Орден воюет не только с императорской властью, со всем миром. «Зачем вам темные фениксы?» «Темные фениксы?» Пленник улыбнулся. «Не понимаю, о чем вы. Ты ведь не глупый человек, и ты не хочешь умирать», — заметил Эруан. «Я не Орденец. Своих». Кого-то из своих они ценят, но тех, кто соглашается им помогать, они предупреждают сразу. Ваши подчиненные, ваше величество не смогли получить от меня информацию, и вы тоже ничего не узнаете». Он сжал кольцо, яд впитался в кожу, мгновенно устремляясь к крови. Эруан замедлил движение крови, не позволяя яду так быстро и просто добраться до сердца. «Чувствуешь, как жжёт твои вены. Чувствуешь, как вскипает кровь от яда». Пленник согнулся пополам, издавая сдавленный хрип. «Яд достигнет сердца, и ты умрешь». Но я могу сдерживать яд столько, сколько понадобится. Только от воли это тебя не спасет. Отвечай на вопрос.